Часть пятая. Получение опекунства, идея которого пришла в голову в Мире Борис Шварц в ходе непростого разговора с Севой Штарингасом, оказалось сделано таким уж сверхсложным, чего поначалу она тайно опасался. Против показаний найдено не было, и в это мое предположение оправдались. Старый член партии, друг семьи, заслуженный директор школы, одной из лучших в горах, где учился оставшийся без родителей юноша, Одним словом, решение вопроса заняло не более месяца. Комиссия проголосовала за единогласно. все дал ключи от квартиры Мире Борисовне, не дожидаясь решения компетентных инстанций, потому что главное решение уже принял для себя сам. Он примет помощь бывшей учительницы Но все равно в школу к ней не вернется. Будет доучиваться в вечерней школе и продолжать работать, а параллельно готовиться к поступлению в мединститут. Решил, что потянет. Просковья начала ходить к Севе через три дня после своего возвращения на Серпуховку. Дважды в неделю. Поахало, погуляв по профессорской квартире. В жизни не думала, что бывает столько книжек сразу в одном месте. Ишь одной пылище сколько в них, наверное, накопилось. Всего комнат было четыре, но жил Сева в двух. Своя комната плюс столовая. Когда заходил в отцовский кабинет, исключительно по делу, за книгой, но в спальню родительскую без нужды старался не заворачивать. Не мог. Ел чаще в кухне. Не было настроения и таскать через всю квартиру. И так приходил уставший. Хватало сил так разогреть, ополоснуться и свалиться. Единственный же выходной уходил на уборку покупки. С появлением параша дело пошло веселее. Еда в доме была постоянно не только купленная, но и приготовленная. Чистоту в доме он теперь уже определенно начал замечать, в отличие от прежних месяцев после смерти мамы, когда после собственной уборки трудно было ощутить разницу. Да и сама Прасковья Гаврииловна понравилась. Уютная такая оказалась женщина, милая. Лишнего не спросит, а понимает все, как начнешь с ней разговаривать. Правда, видеть приходилось редко, ради что по случаю, когда удавалось заскочить домой между заводами вечерней школы. Сама же Прасковья всего просто влюбилась с первого знакомства. Такой уважительный, Вера Борисовна, такой ласковый. Отродясь таких мальчонок не видела. И не скажи громко ничего, все через «пожалуйста», «спасибочки вам, бабушки». Конечно, бабушка-параж. Его мать, покойная Вера Лазаревна, немного до тебя не дотягивает по возрасту. Не соглашался Шварц, пытаясь лишний раз отвесить Прасковье скрытый комплимент. «Ты платок свой сняла уже». В конце концов, пора к нормальной женщина выглядеть, москвичка, не забывай. Я-то как же искренне удивился таким словам бам параша С непокрытой головой ходить, некрасиво уж будет, не положено. А закрывать красоту положено? Ехидно переспросила хозяйка. Чтобы ни лба, ни шеи не видно было? Внезапно параша нащупала примирительную тему. — Меня его молодость, как сказали, что, мол, гляньк. Просковь, у тебя ноги красивые какие, а я утолк не возьму никак нет. Про что такое, как те красивые ноги? Где там а красота в них какая? Это ж ноги, а не морда, причем красота, а не красота. Что ж теперь значит, ноги оголять надо, раз красивые, подол, задирать. Остальные свободные от Штеренгаса дни Просковь Мириндом. Через месяц такого обихода квартиру было не узнать. Все в доме нашло свое окончательное место, которое за все предыдущие годы жизни перемещались вместе с вещью в поисках правильного крючка, надежного угла или собственной этажерочной полки. Содержимое кухонных шкафчиков аккуратно размещалось во внутреннем пространстве, подчиняясь порядку заведенному парашей в отношении продуктов. С ней по посвежее для быстрого поедания, ближе к верху что на подольше. Потихоньку начала себя приучать газетам. Грамотной была наполовину, буквы знала, но складывала их в слова довольно неуверенно. Это вычиталось быстро и натужно. Но в этом уж Мира Борисовна была сурова, по-настоящему. Проявила педагогическую волю и хозяйский характер, сложив в единый властный механизм. Находила вечерами время и, несмотря на усталость, строго два раза в неделю сверяла медленные порашные успехи, составленные на два-три дня задания. К концу первого месяца проживания в Москве Праскове собиралась в жизнь, чтобы прибыть туда точно в пенсионный день. Да никуда твоя пенсия не денется, успокаивал ее мир Борист. Просто переведут на депозит и будет лежать, накапливаться твоей пенсии, потом разом заберешь. Не-не, не согласился, параш, поеду, так мне спокойнее будет, Не веяем никому. Поехала сама, одна теперь ничего не боялась. Повыкла. Дорогу изучила как, куда, где пересадка, добралась к позднему обеду. На месте застала юлика и возведенная под крышу гигантских размеров дом, сложный из бруса и ошкуренных бревен. Четверть дома имела непривычно полукруглую форму. Стропилы возвышались над строением двумя причудливыми зубцами по центру сооружения и сбоку каким-то толстым подстаканником без ручки. Прошивая насквозь деревянный скелет будущего дома, возносились к нему две кирпичные печные трубы, сложенные местным печником на Жиженской глине. А бывшая порашенная изба, вернее, того, что она превратилась, но с отдельным входом под односкатной крышей, будто тёлка к сосу коровы приткнулась сзади к законченному каркасу. Мужики разгружали из машины деревянные рамы, листовое железо и радиаторы для разводки печного отопления. Ирод, завидев старуху, бешено завращал хвостом и бросился целоваться. Параж прижал ее к себе. «О, Ирод! Рода людского!» Юлик тоже поцеловал бабку. Она спросила. «А Гвидон, ты где? Тут, Аль? Нет его?» «Нету его», — «Нету его», ответил Юрик. «А ты чего приехала?» Соскочился? «За Пенский!» «Не принесла, Дуни, шо?» «Нет, не было никого. Жди, Параж, чай, может?» «Сделаешь, Смор, я тоже попью. А когда домой?» Да мой то да как пенсию заберут, так поеду. У меня же дела там хозяйки ждать будет. И Юлик в этот момент подумал, что это сказанными обоями домой прозвучал вполне естественно, и с одной, и с другой стороны. Значит, так-то, мой быть, прижилась окончательно. Ну и слава богу! Все то время после гвидонова димарша и их последующего разрыва он посидел в жиже безвылазно когда параша вручил ему тришки на письмо ждущего его уже две недели он чуть не подскочил на месте и тут же смылся в избу читать без свидетелей заметил когда распечатал что чуть неровно лежит клеевая полоска пока разворачивал лист подумал что теоретически нос сунуть могли двое мать и ГБ. если мать то понятно хотя по отправении противно не выдержал материнское сердце тем более в суровых условиях полной неизвестности про то Что он творил, наследник? Ладно, это не страшно. Чем раньше узнает, тем быстрее свалит с плеч груз. А из чека? Вроде отвали же. Исчезли? Это как его? Евгений Сергеевич уж там вообще не работает. Чего? Он хмыкнул. А зачем вообще про это думаю? Потому что Тришка сама просто криво заклеила, и все. И оно разъехалось, как Тришкин кафтан. Хотелось оттянуть в сам момент читки письма. Это как любимое пирожное сначала — осмотреть со всех сторон, обнюхать или на пробу перед тем, как завести глаза в потолок и откусить. Триж писала, «Здравствуй, мой любимый. Пишу это письмо и всегда не знаю, когда ты его получишь. В прошлый раз был один месяц, но я хочу, чтобы ты получать мои письма очень быстро. Тогда я буду уверен, что ты не будешь успеть меня забыть. Немного про меня». Я прошла теорию музыки и сольфеджи. Инструмент. В июле я играю мусоргские картинки и выставки. Это великолепное сочинение. Потом буду иметь Кембридж-диплом. Очень мечтаю на Москву и очень мечтаю на Жижа. Как живет наша Параша и как живет наш Ирод. В Лондон еду редко, потому что надо много учиться на экзамене. Мама меня не видит тоже. Она говорит, я не есть жена, и я не есть дочь. Она шутить, но она очень много работает на ее фонде и хочет тебя знать и видеть. И говорит, да она тоже хочет. Скажи ему мой привет. Он хороший. Мы приедем в Москву в конце июля, я так думаю. В новом доме будем жить? Или рано? Очень скучаю. Твоя любимая жена Триш Харпер Шварц. По скрипту. Надо думать, как эффективно... Пресс-яблоковый сок от нашего сада. Есть идеи? Шварц перечитал письмо еще пару раз и положил его в карман.